Леные травы и зелень пряных овощей сушить следующим образом: отделяют растения от корней, тщательно перебирают, промывают холодной водой, выкладывают тонким слоем на полотно и дают обсохнуть. Затем нарезают стебли мелкими колечками, а листья оставляют целыми и продолжают сушить на подне в умеренно освещённом и хорошо проветриваемом месте. Хорошо высохшей считается такая трава, которая при сжимании пальцами превращается в порошок. Такая степень высыхания достигается на четвертый-пятый день, в зависимости от того, насколько сухой была трава вначале. Важно не пересушить пряную траву, то есть не оставить ее открытой после того, как она уже хорошо высохла. В случае пересушки пряные травы теряют аромат, приобретают желтоватый оттенок. Высушенные корни стебель и листья вращают в темные стеклянные банки с плотно завенчивающейся крышкой. Хранить их нужно в темном шкафу, ибо от света пряности разрушается также, как от доступа воздуха и влаги. Если пряная трава высушена, по всем правилам и хранится в герметически закрытой, предварительно хорошо просушенной стеклянной посуде, то уже после трех недель хранения у нее развивается сильный аромат, А она, что называется, настаивается, поэтому доставать траву из банки следует быстро. Иначе весь аромат весно скоро пропадёт. При куротном хранении трава способна сохранять свои свойства несколько лет. Как можно шире применяйте свежие зелень и пряные травы. Они не только улучшают внешний вид и вкус блюда, но и обогащают его витаминами и минеральными солями. Бутерброды в нашем меню. Бутерброды вносят в меню разнообразие, позволяют красиво и аппетитно сочетать различные продукты, дают простор фантазии хозяйки. Хлеб или булка с маслом, плавленым сыром и медом, или вареньем, посыпанными толчеными орехами, вкуснее и полезнее покупного торта или пирожного. Бутерброды в нашем меню. Ржаной хлеб, намазанный горчицей, сочетается с колбасой, ветчиной и салом. К вареному мясу подойдёт кусочек огурца или помидора. Если есть время похлопотать поджарсти кусочки чёрного или белого хлеба, предварительно обрезав корки, сверху положите кусочки сайры шпроты. Можно усложнить оформление бутербродов, используя тельку отварное яйцо, зелёный лук, свежие варёные маринованные овощи. Закусочный паштет тёртый сыр, смешанный с майонезом, чесноком и пряностями. Бутерброды могут стать очень питательным блюдом, если на мясо положить котлету или жирные рыбные изделия и использовать салаты с майонезом или сметаной. Готовя малокалорийные бутерброды, на хлеб кладут овощи, зелёный салат или шпинат, а сверху нарезанный тонкими ломтиками отварное постное мясо. докторскую или детскую колбасу. На один и тот же бутерброд можно класть несколько видов продуктов, главное, чтобы они подходили по вкусу. Дети охотно едят бутерброды даже с теми продуктами, которые они не очень любят. Для детей особо важное значение имеет красиво оформленная еда. Поэтому и бутерброды должны быть яркими и привлекательными. Продукты можно выложить в виде ёлочки, звёздочки, цветочка. Превратить бутерброд в кораблик, снежную бабу, грибок, домино для детских бутербродов можно использовать сухое печенье или галеты. Приступая к приготовлению бутербродов, следует запомнить некоторые правила. Хлеб нужно использовать слегка чёрствый, нарезав его ломтиками по 75-110 г. Зелень петрушки и укроп выдержать в холодной воде не менее часа. Затем осторожно переложить на полотенце и подсушить. Все продукты должны быть нарезаны ломтиками или измельчены. Сливочное масло для бутербродов следует размягчить и взбить. В процессе взбивания к нему можно добавить 30-процентные сливки натуральные или взбитые, протёртые желтки, томатную пасту или шпинат пюре, красный перец. Если бутерброды готовят с постными продуктами, ломтики хлеба смазывают маслом. Сверху укладывают продукты так, чтобы они целиком покрывали хлеб. Без масла готовят бутерброды со шпиком, корейкой, грудинкой, ветчиной.